Глава 11. Империя драконов. Добро пожаловать на борт. Экстренный вылет в Китай был для Алана делом чести. Задели репутацию его компании и нанесли личное оскорбление, ведь он сотрудничал с торговым домом много лет. Слабые провоцируют, сильных уважают. Алан нанес ответный удар технично и хладнокровно. На следующий день, когда я немного пришла в себя, мы отправились в торговый дом, где Алан ни минуты не сожалея, отозвал свое решение строить на китайских верфях. Урон составил почти 300 миллионов долларов. Он открыто выразил свое разочарование и сказал: что отдает заказ корейцам. Через пару месяцев мы узнали от Чена, что номинированная Карлом на выполнение контракта верфь замедлила строительство и отложила поставку первого судна почти на полгода. Я ожидала еще больших сложностей. Верфи всегда найдут способ поднять цены, чтобы не работать в убыток. Я не ошиблась в прогнозах. Стало известно, что Карл уволился, и, по слухам, ему пришлось окончательно отойти от дел, обосноваться в забытой богом глуши где-то у себя на родине и заняться садоводством. Я ликовала. Казалось, кармический бумеранг все же вернулся к своему хозяину. В нашем мире... Справедливым было то, что приносило победу. «The winner takes it all», как поется в песне, и ничего личного. Тогда в Китае между мной и Аланом, произошел настоящий профессиональный бондинг, и испытания сделали нашу команду прочнее. Потом у моего неутомимого босса Снова были бесконечные командировки. Я просто теряла его из виду. Но долго думала о его словах и их значимости в моей судьбе. Мне хотелось выразить ему благодарность за то, что он помог мне в нужный момент настроить мой карьерный ориентир и продолжать ровно двигаться выбранным курсом. Но однажды, когда Алан вернулся, из очередной затяжной командировки, явно уставшей, я почувствовала холодок и отчуждение в его поведении. Без лишних прелюдий он раздосадованно сообщил. «Лиза, я знаю, что ты общалась с Ричардом». На днях я действительно встречалась со своим давним контактом, нашим общим клиентом. После поездки в Питер Нам так и не довелось пересечься лично, хотя связь мы поддерживали несколько лет. Он знал о моих карьерных успехах. Я следила за его мощными марш-бросками к очередной заветной бизнес-цели. Когда он прилетел в Сингапур и предложил встретиться и выпить кофе, я была рада. «Здравствуйте, Ричард. Как давно мы не виделись» так и не попрощались тогда в Петербурге. Вы очень рано уехали, а мне пришлось присматривать за группой, но ну, вы понимаете. С того времени я сильно повзрослела. О да, повзрослели, не то слово. В вас есть мудрость и сила. С вами я могу быть откровенен. С Петербургом у меня сложное отношение. Признаться Я приезжал туда скорее по личным вопросам. Бизнес был совершенно не главной мотивацией. Только вы не сердитесь. Этот город, как кровоточащая рана, всегда будет напоминать мне о моей несложившейся любви и ошибках молодости. В тот вечер я хотел быть незамеченным. После ужина быстро взял машину и направился по адресу к той, с кем когда-то планировал прожить целую жизнь, но в итоге испугался. Преследовал заоблачные цели. Думал, что еще успею, а позже был убежден, что встречу кого-то еще. И что же? Вы нашли ее? Да, нашел. У нее все хорошо. Муж, дети, все, чего она хотела. Никаких сожалений. Знаете, век женщины короток. Мы ищем тех, с кем чувствуем уверенность в завтрашнем дне. И не можем ждать вечность того, кто сам не знает, чего хочет. Да, вы правы. Я действительно всю жизнь хотел только одного стать успешным бизнесменом. Этого я добился. Что касается любви, то мне остается, только сожалеть. Свои ошибки я понял слишком поздно. Казалось, мужчинам всегда было просто со мной. Они говорили легко, не рисуясь, не играя. Говорили о самом важном, открывая мне свою душу, впуская в свой внутренний мир. Ричард сделал паузу и продолжил. Кстати, о бизнесе. У меня в Европе есть крупный инфраструктурный проект. И я хочу взять вас в него, плюс предложить долю акций как дополнительную мотивацию. Я думал над этим. Такой лидер мне нужен. Я видел много успешных женщин, звенящих яйцами. И это ужасно. С вами другая коммуникация. При этом вы эффективны. Такого я предвидеть не могла. Пока он объяснял функционал и специфику рынка, я думала о том, что это лучшее предложение, которое я когда-либо получала. Ричард знал, как меня замотивировать. Деньги не были проблемой от слова «совсем». Одновременно я понимала, что, согласившись на Новый Союз, я предам Алана, который все это время заботливо меня взращивал, лелеял, как неокрепший росток. А на плоды уже претендовал кто-то другой. Я знала, что Алан этого не потерпит, но не думала, что он узнает о разговоре. Мне не нравится, когда за моей спиной охотятся за моими кадрами. Я могу внести достаточно деструктива в работу Ричарда, сказал Алан с угрозой Я редко видела его таким нервным: Алан, не заводись. Я отказала Ричарду я бы сильно скучала по твоим тупым шуткам. Но мой несерьезный тон не возымел должного результата. Алан все еще хмурился. Это была мужская ревность И откровенно говоря, мне она листила, Я понимала Алана. Он не мог позволить, чтобы кто-то пришел и снял все сливки. Тем более угроза исходила от Ричарда, которому он никогда не доверял. Аллан имел отличный нюх на людей. Они с Ричардом были очень похожи. Эта ситуация была идеальным предлогом, чтобы просить больше, чем я уже имела. Идеальным моментом, чтобы понять. Я как специалист имею реальную ценность. Я и сама не заметила, как мой аппетит разыгрался. Ведь Ричард предложил не просто должность, он предложил партнерство. Я впервые поняла, что владею ситуацией и решила, подлить масло в огонь. «Алан, ты ведешь себя, как маленький мальчик в песочнице, у которого только что отобрали машинку. Еще никто ничего не забрал. Мать твою, Лиза, я имею полное право негодовать». Довольно быстро Алан взял свои эмоции под контроль и продолжил. «На самом деле есть более важный момент. Я переезжаю в Норвегию. «Но не бойся, я никого не бросаю и буду прилетать каждые три недели. К тому же мы будем на связи каждый день». Я запаниковала. Я совершенно не ожидала такого оборота дел. Вместе с автономией я получала большую ответственность в придачу. Помимо всего, присутствие и энергетика Алана были важны для меня. Я вмиг почувствовала свое профессиональное одиночество. Он заметил, как я побледнела и бодрым голосом добавил: Только не вздумай расстраиваться. Не смотри на меня так, словно я умер. Ты мне нужна мне, как никогда. Будешь навещать моих значимых и дорогих клиентов вместо меня. К этому времени. Я знала большинство компаний, с которыми работал Алан, Но одно дело, когда сам партнер компании присутствовал на встрече лично, и совсем другое, когда вместо него будет приходить непонятная по своему функционалу молодая женщина. Играла роль не столько наименование должности, сколько уровень влияния на принятие стратегических решений в компании. Alan Смотри, Сейчас я веду самые крупные и рискованные проекты. Помимо этого, все то, что мы делали вместе, сейчас ляжет на мои плечи. По крайней мере, в Азиатском регионе. Мне сложно представить, как ты будешь этим рулить. Только не отрицай: часовая разница слишком большая. Вся операционка ляжет на меня. Мне нужны другие полномочия. Как минимум. Я еще не понимала, что действительно мне предстоит. Но Алан уловил мою решимость. Хорошо. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сделал меня своей правой рукой. По факту я уже ею являюсь. Давай просто узаконим это. Только не говори, что ты рассматриваешь заявки на самовыдвижение только в конце года, и что этого не было в планах. Обстоятельства изменились. Ты же знаешь, что в нашей команде все равны. Это не наша корпоративная культура. К тому же никто, кроме тебя, не просит об особенном отношении. Да, он работает со мной почти 15 лет, не требуя подобных вещей. Каждый раз, когда я слышала имя своего коллеги, моя кровь закипала. «Даан, не работает с тобой так, как работаю я. Мы многое делаем в паре. Это во-первых. Во-вторых, свои желания он озвучит тебе сам, согласно своим приоритетам. Ты просишь меня выполнять задачи уровня управленца, но не готов это признать». Это в-третьих. Или я не права? Я загнала Алана в угол. По-другому я просто не могла. Такие решения я не могу принять в одиночку. Мне нужно обсудить ситуацию со своим партнером. Это займет время. Он помолчал. Ты понимаешь, что ставишь мне ультиматум, да еще и в самое неудобное время? «Понимаю. Но я не готова взвалить на себя груз дел и двигаться дальше без признания моих полномочий. Нашим клиентам важно понимать, с кем они работают, так же, как и мне». Он закатил глаза и иронично добавил. «Что-то еще, Ваше Величество? Чтобы я не возвращался к Ли?» «Да. Я открыла блокнот в телефоне, набрала число, и протянула ему. «Я хочу, чтобы ты повысил мне зарплату в этой пропорции». Я чувствовала, что Алан был на грани, но преимущество было на моей стороне. «А ты молодец!» Научил на свою голову чувствовать момент. «Ну, после таких изменений к тебе будет другое отношение и другой спрос. Ты это понимаешь?» Понимаю, и напоминаю, что уже выполняю работу такого порядка. А если я скажу нет, тогда наши пути разойдутся. Я знала, что это задело его, потому что звучало как это просто бизнес и ничего личного. Прекрасно! Произнес он стальным тоном. Мне было не по себе от того, что приходилось требовать манипулятивными методами то, что я по праву заслужила. Я была преданным псом, который по велению сердца оставался со своим хозяином, и я хотела, чтобы это ценили и понимали. Мне не нравилось, как Алан выполнял роль машины, оценивая функции своих подчиненных по сугубо техническим характеристикам. Хотя в Шанхае я видела его в другую сторону. Я искренне поделилась с ним своим негодованием. Мне грустно, что ты так видишь эту ситуацию. Мы оба не можем игнорировать новое положение вещей. Я вижу, многое изменилось между нами за очень короткий срок. Вы, женщины, устраиваете драму на ровном месте. Ты сейчас мне напоминаешь мою жену, которой постоянно мерещится кризис нашего брака. Дай мне время». Я подумаю и сообщу тебе. Я полностью отдавала себе отчет в том, о чем просила, и что сейчас Алан нуждался во мне больше, чем я в нем. Пешка идет только вперед. И если она хочет стать ферзем, то должна быть готова рубить головы. К тому же я не видела в своих действиях спланированного акта. Скорее, это было вынужденной необходимостью. Как можно выиграть переговоры с топовой клиентской компанией, если не можешь убедить свое руководство, что заслуживаешь большего? С Алоном все было сложнее. Мы оба смешивали личное расположение друг к другу и наши профессиональные цели руководителя и подчиненной. На следующий день Алон объявил о внеплановом экстренном совещании. Он выслушал отчеты всей команды, но меня оставил на десерт. Мне казалось, что он это сделал намеренно. На тот момент в моих руках были крупные козыри в виде новых потенциальных контрактов, которых не было у коллег, и я чувствовала себя звездой. Алан бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Начинай». Не успела я закончить первое предложение, как он меня перебил. «Естественно». Такой исход был предсказуем. Я очень хорошо помню, что ты слишком долго ждала, а нужно было действовать. Он при всех обвинил меня в потере контроля над ситуацией. После каждого моего предложения он меня останавливал, словно мы проводили работу над ошибками, в то время, как я ожидала похвалы. Я была сбита с толку. Присутствующие коллеги Были довольны. Они радостно притихли с попкорном в руках. Это было то зрелище, которого все так долго ждали. «Аллан, ты был в курсе, что тогда я ждала твоего решения. Разве мы уже не обсуждали это несколько раз?» «Хорошо. Если ты хочешь, давай поднимем этот вопрос снова. «Ждала когда?» Когда сидела и распевала дорогое шампанское? Вот в этом ты действительно превзошла нас всех. Аллон мог многое позволить себе в отношении меня, но никогда такого тона и тем более прилюдной экзекуции. Все, что я сделала, он перевернул вверх дном. Мои маленькие неудачи он превратил в крупные поражения, а личные заслуги в командные достижения. Как же правдоподобно это звучало. Алан явно хотел показать, кто здесь главный и кто всегда будет им. Что ничего особенного во мне нет, и я легко заменима. Я вновь подумала о том, какое решение он все-таки принял. Мое воображение рисовало шумное увольнение, и я мысленно к нему готовилась. Я допускала, что могла потерять работу а значит, принять профессиональное поражение. Но то личное, что тоже связывало нас, было сильнее. Я ценила его роль в моей жизни и была не согласна разойтись на ножах. Я не слушала продолжение его речи, а взяла телефон и отправила на его WhatsApp сообщение. «Молодец! Браво!» Показал себя во всей значимости и красе. «Иногда я тебя просто ненавижу». В конце предложения я добавила перевернутый смайл. Я знала его настолько хорошо, что была уверена, он не проигнорирует всплывающее окно. Прочитав текст, он резко объявил ⁇ Собрание окончено ⁇ Я спустилась вниз, вышла на улицу и, закрыв глаза, выкуривала невидимую сигарету. Минут через 15 Алан прислал ответ ⁇ Иногда я тоже ⁇ Я улыбнулась, уяснив важный урок. Тот, кто легко давал власть, мог так легко ее забрать. Возвращаясь на свое рабочее место, я получила едкий комментарий от коллеги-француза, который также присутствовал на экстренной летучке. «Не все решают длинные ноги, дорогуша». Я, подойдя к его столу и пристально посмотрев ему в глаза, сказала. Я знаю, что у мужчин 40 лет бывают кризисы среднего возраста. Они ищут смысл своей жизни по новой. Размышляют о своих карьерных достижениях. Но тебе волноваться не стоит. У тебя их просто нет. Я была готова в этот же день паковать вещи. Но внезапно увидела от Алана письмо с пометкой «Конфиденциально». В нём было приглашение на мероприятие, планируемое на яхте его бизнес партнера Ли. Письмо заканчивалось короткой фразой. «Из нашей компании приглашена только ты, меня не будет». Текст меня интриговал и тревожил одновременно. Я чувствовала, что завершаю один период своей жизни и начинаю другой. Какой? Неизвестно. Вечеринка выпала на субботу. Парковка яхт-клуба напоминала престижный автосалон. Бентли, Роллс-Ройс, Порше, несколько Феррари и Ламбо. А также знакомые Ауди, последней модели, принадлежавшие сыну мистера Ли. Меня сразу встретили и проводили на борт. Мистер Ли и его супруга были окружены гостями, но я постеснялась подойти и поздороваться. Все гости были намного старше, ровесники хозяина яхты. На вечеринке не было ни одного европейца, из-за чего я чувствовала себя крайне неловко. Каждый гость приносил с собой свое фирменное, приготовленное дома угощение. На столе красовалась палитра из китайских, индонезийских, индийских и малайских блюд. У каждого был свой фирменный кулинарный рецепт. Это было так по-азиатски «отдать дань традициям». Яхта отчалила, она мчалась навстречу закату, а я смотрела на волны и вдыхала запах моря. Я не понимала, каким берегам вела меня жизнь. Я перестала успевать за ее событиями. Поднявшись на верхнюю палубу, я наткнулась на мистера Ли с бокалом белого вина, который он протянул мне. Я репетировала дома то, что могла сказать нашему старшему партнеру, но все вылетело из головы. Добрый вечер, Елизавета. Это тебе? Русские ведь любят выпить. Он дружелюбно улыбнулся, и мне стало не по себе. Боготворящий алкоголь Алан никогда не пил в присутствии мистера Ли потому что тот не притрагивался к спиртному много лет. Это знали все в компании, поэтому не пили в присутствии Лабана. Я робко взяла бокал. «Спасибо за приглашение. Здесь чудесно». Я вытянулась по струнке, а мистер Ли усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Расслабься. Ты не на работе». Я понимала, что подобное приглашение Не было дружеским. Оно имело определенный смысл. Я ждала, когда старший партнер перейдет к главному. Скажет, зачем я здесь? Он смотрел вдаль, так, словно сам стоял за штурвалом. Я помню дни, когда был простым матросом. А теперь у меня в гостях представители самых богатых семей Сингапура. Мечты о красивой жизни стали явью. Есть и обратная сторона медали. Любая власть, снимающая многие ограничения, накладывает ограничения. Понимаешь, о чем я? Я в курсе твоего разговора с Аланом. На этих словах мое сердце дрогнуло, замерло и начало дико биться. «Ну что же?» Думаю, ты заслужила его. Добро пожаловать на борт».